и она пыталась убедить себя, что сын искренне её любит. Конечно, он её любит. Все дети одинаковы, его влечёт к себе новизна. Нет-нет, он не эгоист, просто ему многого хочется. У него должны быть свои радости, свои честолюбивые стремления. Это она сама, движимая эгоизмом и безрассудной любовью, до сих пор отказывала мальчику в том, что принадлежало ему по праву.